Глава 14. Суд. Мирская молва, морская волна. Пословица. Я был уверен, что виной всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться. Наездничество не только никогда не было запрещено, но еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться, по крайней мере, весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих. Обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагаясь и способ оправдания самым простым, а вместе самым надежным. Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам на место домов лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыши окон. Таков был след, оставленный Пугачевым. Меня привезли в крепость, уцелевшую посреди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру, он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепи заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной темной конурке с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железную решетку. Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих, и впервые, вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мной будет. На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты. Я вошел в зал, довольно обширно... За столом, покрытым бумагами, сидели два человека. Пожилой генерал, виду строгого и холодного. и Молодой гвардейский капитан, лет двадцати очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь, с пером за ухом, наклонясь над бумагу, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании, генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева. На ответ мой возразил сурово, «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына». Я спокойно отвечал, что, каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер», — сказал он мне нахмурясь, — «но, видали, мы и не таких». Тогда молодой человек спросил меня, по какому случаю, в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен. Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог. «Каким же образом, — возразил мой допросчик, — дворянин и офицер один, пощажен самозванцем между тем, как все его товарищи злодейски умершвелены». Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? От чего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или, по крайней мере, на гнусном и преступном малодушии? Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи и во время Бурана, как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принятия самозванца, но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной Оренбургской осады. Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух.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 А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в Слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе. Что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово, «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?» Я хотел было продолжать, как начал и объяснять мою связь с Марией Иванной, так же искренно, как и все прочее, но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу. И мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев, ее самую привести на очную с ними ставку, эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался. Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторой благосклонностью, были снова предубеждены у меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтобы меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть вчерашнего злодея. Я с живостью обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут сгремели цепи, двери отворились, и вошел Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен, волоса его, недавно черные как смоль, совершенно посидели. Длинная борода была всколокочена. Он повторял обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отрежен был от Пугачева в Оренбург шпионом. Ежедневно выезжал на перестрелке, дабы передавать письменное известие о всем, что делалось в городе. Что, наконец, явно передался самозванцу. Разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним. Имя Марии Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, от того ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением, от того ли, что в сердце его таилось... искра того же чувства, которое меня заставляло молчать. Как бы то ни было, имя дочери Белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили, чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения ничего другого в оправдании себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести, мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобную усмешку и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали. Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя, но я так часто слыхал о том рассказе, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал. Мария Ивановна была принята моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустой блажью, а матушка только того и желала, чтобы ее Петруша женился на милой капитанской дочке. Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Мария Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве в моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель было неспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельча. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачевой, и что дезлодей его таки жаловал, но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Мария Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностью и осторожностью.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 повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение. Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости и горесть его, обыкновенно немая, изливалась в горьких жалобах. «Как?» — повторял он, выходя из себя. «Сын мой, участвую в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! не избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна!» пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святыню своей совести. Отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями, стыд и срам нашему роду». Испуганная его отчаянием, матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности, молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен. Мария Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя, и виновницу моего несчастья. Она скрывала от всех своих слезы и страданий, и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти. Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы придворного календаря. Но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы как капли на ее работу. Труп Мария Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург, и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург?» — сказала она. «Неужто, Мария Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Мария Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия. что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность. Отец мой потопил голову. Всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. — Поезжай, матушка, — сказал он ей со вздохом. — Мы твоему счастью помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихе доброго человека, не неошельмованного изменника. Он встал и вышел из комнаты. Мария Ивановна, оставшись наедине с матушкой, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила Бога о благополучном конце замышленного дела. Марию Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мной, утешался, по крайней мере, мыслью, что служит нареченной моей невесте. Мария Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что двор находился в то время в царском селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с ней разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государя необыкновенно просыпалась, кушала кофе, прогуливалась, какие вельможи находились в то время при ней, что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером. Словом, разговор Анны Васильевны стоил нескольких страниц исторических записок и был драгоценен для потомства. Марья Иванна слушала ее вниманием. Они пошли в сад. Анна Васильевна рассказала историю каждой аллеи, каждого мостика, и нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом. Другой день рано утром Марья Иванна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно уплывали из-под кустов осеняющих берег. Мария Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что был поставлен памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Мария Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос. «Не бойтесь, она не укусит». И Мария Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке, противу памятника. Мария Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела. А Мария Ивановна, своей стороны, бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и душегрейке. Ей казалось, лет сорок, лицо ее полное румяное выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая прервала молчание. «Вы, верно, не здешние», — сказала она. Точно так -с. Я вчера только приехала из провинции. Вы приехали с вашими родными? Никак нет Я приехала одна. Одна? Но вы еще так молоды. У меня нет ни отца, ни матери. Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам. Точно так -с. Я приехала подать просьбу государине. Вы сирота. Вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду. Никак нет -с. Я приехала просить милости, а не правосудия. Позвольте спросить, а кто вы таковы? «Я дочь капитана Миронова». «Капитана Миронова? Того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?» «Точно такс». Дама, казалось, была тронута. «Извините меня», — сказала она голосом еще более ласковым, — «если я вмешиваюсь в ваши дела, но ну, я бываю при дворе. Изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь». Мария Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность.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 Спросила она потом, и, услышав, что Анна Власьевна, примолвила с улыбкой, «А, знаю. Прощайте. Не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо». С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Мария Ивановна возвратилась к Анне Власевне, исполненной радостной надежды. Хозяйка побронила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашку чая только была принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камера Лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. Анна Власевна изумилась и расхлопоталась. «Ахте, Господи!» — закричала она. «Государня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представить к императрице? Вы, я, чай, и ступить по придворному не умеете? Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь». «И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли повивальной бабушки за ее желтым раброном?» Камерлаке объявил, что государу не угодно было, чтобы Мария Ивановна ехала одна, и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего. Мария Ивановна села в карету и поехала в дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власиевны. Мария Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы. Сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца, Мария Ивановна триптом пошла по лестнице. Двери перед ней отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат. Камера лакей указывала дорогу. Наконец подошед к запертым дверям. Он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну. Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.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 Мария Ивановна приняла письмо дрожащую рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с ней. «Знаю, что вы не богаты, сказала она, «но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем, я беру на себя устроить ваше состояние». Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Мария Ивановна уехала в той же придворной карете, Анна Власина, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Мария Ивановна отвечала кое-как. Анна Власина, хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оонной провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Мария Ивановна, не по любопытству взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню. Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года по именному повелению. что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головой, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марии Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии в 30 верстах Отенской находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флегелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и у рамки. Оно писано к отцу Петра Андреевича, содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринёва доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились с разрешения родственников издать ее особо, порискав каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена. «Издатель. 19 октября 1836 года».